Конец великой интриги. В тот счастливый день, вслед за королем, поздравить королеву с драгоценной беременностью, пришел ее враг, кардинал Ришелье. Королева приняла его насмешливо. Как уныло поздравляет нас ваше высокопресвященство. Ваше величество, поверьте, я готов сделать все, чтобы развлечь вас. Только прикажите. Не могло бы ваше высокопреосвященство совершить раз в жизни что-нибудь веселое? «Например, сплясать!» — недобро усмехнулась королева. И состоялась знаменитая сцена. Глава французской церкви, его высокопреосвященство, кардинал Ришелье, начал отплясывать сарабанду. Придворные дамы хохотали, хлопали в ладоши. Королева умирала от смеха. Закончив танцевать, кардинал сказал, «Я был рад позабавить ваше величество». Но и это не предел моей готовности служить вам. Решелье мрачно и строго взглянул на королеву и смех застрял в горле Анны. Королева поняла: безумный танец был вступлением к чему-то, видимо, столь же необычному и грозному. Решелье все так же мрачно попросил королеву отослать Фрейлин. Герцогиня дешевре, старшая Фрейлина, попыталась остаться. Но кардинал только взглянул на нее, и она торопливо покинула комнату. Они остались одни. Теперь королева глядела на решелье почти испуганно. Кардинал сказал, «Обычно вы исповедуетесь передо мной, вашим духовником. Но сегодня пришел мой черед исповедаться перед вами». И кардинал подробно рассказал, как он перехватывал письма некоего герцога, пожелавшего навестить некую даму и как узнал о его приезде в Париж. Я дал ему возможность высадиться во Франции. В это время мой добрейший отец Жозеф поработал на славу. Сначала наш человек, которого известная вам герцогиня почему-то считает своим, я говорю о Маркизе де Латреке, по моему приказу сообщил герцогине о том, что мне удалось узнать о прибытии некоего герцога. И он же сообщил герцогине, что четверо моих гвардейцев должны будут охранять вожделенный подземный ход в Лувр. И он же, по просьбе герцогини, спешно договорился с неким храбрым гасконцем. Гасконец должен был убить хотя бы половину моих людей, а потом увлечь остальных в погоню за собой. Если бы кто-то остался у входа, его должны были прирезать скрывавшиеся неподалеку слуги герцогини. Довольно кровавый план, согласитесь, ваше величество. И тогда отец Жозеф приказал нашим гвардейцам, охранявшим подземный ход в Лувр, исполнить план герцогини без крови. То есть двое изобразили смерть от шпаги Гасконца, а двое бросились в погоню за Гасконцем, оставив без охраны желанный ход в Лувр. Желанный для того тайно прибывшего из Лондона. Дальше я не смею продолжать, и кардинал низко поклонился королеве наступило молчание. «Зачем вы это сделали?» Вот и все, что наконец-то смогла произнести несчастная королева. Кардинал ответил торжественно. «Король, королева и Франция. Ришелье служит им». И служа сделал все, чтобы Франция получила, наконец, долгожданного, достойного наследника бурбонов. Линия бурбонов не должна была прерваться. Именно потому известные нам с вами герцог и герцогиня были оставлены на свободе. Именно потому я оберегал бафоров, этих храбрых потомков короля Генриха. Свой монолог кардинал закончил достойно. На Королевской площади отмечали помолвку вашего величества с нашим возлюбленным королем. Нынче, в честь рождения долгожданного наследника, мы установим на этой площади конную статую его великого отца, нашего возлюбленного монарха, христианнейшего короля Людовика XIII, да хранит его Бог. Я уверен, что теперь Ваше Величество сумеет оценить мою службу и отныне будет больше доверять своему преданному рабу Ришелье». И кардинал, вновь низко поклонившись, покинул ее величество. Этой великой провокацией великий кардинал навсегда обезглавил оппозицию и, главное, упрочил трон Франции, которой он всегда верно служил.